Глава двадцать вторая Джессика Карил отложила оружие, сдернула наушники и нажала на кнопку, чтобы мишень подъехала к ней. Двадцать выстрелов. Девятнадцать в зоне поражения. Один отклоняется от нее на два сантиметра. Она нахмурилась. Недостаточно хорошо. На четырнадцатом нажатии на спусковой крючок она ослабила концентрацию. Она посмотрела на Роби, к которому тоже подъезжала мишень. Все его выстрелы попали в зону. Он посмотрел на след от ее неудачного попадания. «Знаю», — расстроенно сказала Рил. Она уверенно прошла тест на стрельбу даже по стандартам пекла. Это был ее первый промах из двухсот выстрелов, сделанных за то время, что они здесь находились. Аманда Маркс вошла и встала рядом с ними. «Я так понимаю, ваши снайперские навыки при вас», — сказала она. Они вышли из тира и двинулись обратно к главному зданию. Их дни в пекле были долгими и трудными. Робби и Рил чувствовали себя одновременно усталыми и великолепно натренированными. — Две возможных кандидатуры, — сказала Рил внезапно. Маркс и Робби замедлили шаг. Маркс посмотрела на нее. — Синий? «Его визит был как нельзя вовремя», — заметил Робби. «Я его не приглашала», — сказала Маркс. «Мы знаем», — ответил Арил, это, вот это сюрприз!» «Нет, если он чувствует себя рыбой, вытащенной из воды». «Вроде как у него была встреча с Такером один на один, и вышел он оттуда малость встревоженным». Почему и позвонил Синему? Вставил Робби. Если Вайола встревожен, дело плохо. Две кандидатуры, снова сказал Рил. С равной степенью вероятности. Они встали тесным кружком. Две главы государства, сказал Робби, глянув на Рил. Они долго обсуждали, как сообщить это Маркс и решили, что лучше всего напрямую. Маркс уставилась на него. «Какого черта вы имеете в виду?» «Мишенью будет глава государства, и список кандидатов короткий». Все еще с недоверием во взгляде Маркс нервно сглотнула. «Это вам синий сказал?» Робби ответил. «Не в открытую». Но с учетом обстоятельств, судя по тому, как все закрутилось, это единственный вариант. И тут он согласен. Такер замышляет именно это, и план поедает его изнутри. Да еще мысли о том, что делать с нами двумя. Но это противозаконно. Такер никогда на такое не решится. У него мощные союзники. Очень мало на свете союзников, которые утвердили бы подобную миссию. Резко бросила Маркс. И не все президенты одинаковы, — заметил Рил. Маркс окинула ее пристальным взглядом. «Вы сказали именно то, что я подумала, да. Но это же им...» «Нарушение, караемое импичментом», — подтвердил Робби. Вот почему круг посвященных столь узок, что его и кругом не назовешь. Значит, Иран или Северная Корея? — заключил Рил. Можете делать ставки. Два наших заклятых врага. Единственные, кто остался из старой оси зла. Теперь Ирак чудесный и мирный, и полон террористов. Маркс огляделся по сторонам. Лес выглядел пустынным, но ей все равно было неуютно обсуждать тут подобные вещи. Она сказала, «Секретные операции вроде этой — моя сфера ответственности как номера второго. Я командую ими или нет? А про эту я ничего не знаю». «Очевидно, Тейкер – единственный в ЦРУ, кто знает», — Рил добавила, а еще президент и Поттер, СПНБ. «Это безумие», — сказала Маркс тихо. «Как синий прознал». «Делая то, что он умеет лучше всех, используя свои источники и читая по чайным листьям и по лицам своего начальства в организации», — ответил Робби. «Такер не особенно умеет делать покерное лицо». И он не из разведки, он политик. Уверен, что у синего есть в Лэнгли такие способы добывать информацию, которые Такеру даже в голову не приходит. Рил сказала. Значит, президент Ирана или аятолла, Либо высший руководитель Северной Кореи. ИН. Великий аятолла. Титул присваиваемый выдающимся знатокам ислама в шиитской ветви этой религии. В данном случае имеется в виду аятолла, исполняющий функции Рахбара, то есть главы государства. Таковых в истории Исламской республики Иран было всего двое. Рухала Хамини 1979-1989 и Али Хаминии. 1989 по настоящее время Это абсолютное сумасшествие, твердо заявила Маркс. У Северной Кореи есть ядерное оружие. Иран близок к его созданию. И у них отряды смерти по всему миру, включая нашу страну. Что, если они вступят в действие со своим химическим или биологическим оружием? Тогда мы ответим. Русские тоже включатся, а за ними китайцы. Израиль будет атакован, а мы вступимся за них, — сказал Робби. — И все будет кончено, — сказал Арил. — Наступит апокалипсис. Маркс прикрыла лицо трясущейся рукой. — Это невозможно. — Если речь об одном из них, то о ком? — спросил Арил. «В целом это не имеет значения», — ответил Робби. «Возможно, мы сумеем проникнуть в Иран или Северную Корею, но обратно нам не выбраться. Из Сирии мы вырвались едва-едва, а Сирия совсем в другой лиге, чем эти двое. Северная Корея — все равно, что другая планета», — Маркс сказала. «Северная Корея и есть другая планета» но чтобы добраться до такой мишени нам нужны надежные люди на самом верху как могло случиться что я о них не знаю разведка подобного рода не производится за одну ночь вы еще недавно на этой работе сказал робби очевидно все было сделано задолго до вас дикарла тоже продержалась недолго чтобы такое провернуть да уж — сказала Маркс. «Но ее предшественник, Джим Гелдер, мог», — заметил Робби, покосившись на Рил. Рил отвела взгляд. Она сказала, — «Гелдер мог участвовать в чем-то подобном. Он не просто раздвигал границы, он плевал на них. Уничтожение одного из этих парней он счел бы для себя наивысшей славой». Пусть бы оно и привело к Армагеддону. Она сделала паузу и добавила. Он уже пытался устроить нечто подобное. Парень был полон сюрпризов. Даже жаль, что он уже мертв. У меня руки чешутся, прикончить его еще раз. Робби глянул на Маркс. — Как именно это произойдет? Нам прикажут устранить мишень, хоть это совершенно незаконно. Как мы это сделаем? Я на себя такую ответственность не возьму. Рил сказала. На психологических тестах нас спрашивали об одном и том же. Будем мы следовать приказам или решать сами? Так что скажите нам, госпожа заместитель, что нам делать, если такой приказ поступит? Маркс уже собралась что-то ответить, но остановилась. Потом вдруг воскликнула. «Помоги мне, Господь, Джессика, я не знаю. Не знаю и все».